Ольга Хусаинова. Академия Зла. Быть ведьмой. Глава первая. Ворота выросли перед о м н о й неожиданно. в о т с т е л и т ц я вдали равнина безмолвная, однообразная, казалось, что безжизненная, а шаг и п р е г р а д и л и путь ч у г у н н о й двери, скрестились и киры два каменных тролля. Куда? – проскрежетал безэмоциональный низкий голос. Как будто и так непонятно, что в Академии Зла. Близко бы к ней не подошла, да вот пришлось. Молча развернула пропуск, который вручил мне щедрый дядюшка. Хоть какая-то польза от академика раз больше ничем помочь не смог, или не захотел. Крупные узловатые пальцы одного великана взяли бумажку, поднесли глазам, губы безмолвно шевельнулись, читая. Внутри меня натянулась нервная струна. А вдруг провалится мой план? А если не пустят меня за ворота? Все-таки впервые приходится выдавать себя за ведьму. Я старалась. Я очень старалась, судя по оценивающему взгляду тролля, который вдруг превратился в жалостливый, даже перестаралась маскировкой. Ведь если тебя начинает жалеть монстр с каменным сердцем, что-то явно не так. в з Гляд его переместился куда-то в сторону, уперся в руку, в которой я сжимала в п о п ы х а х намотанный на палку стебли засохшей крапивы. Метла? спросил неуверенно. Угу, я же типа ведьма, а какая ведьма без метлы? В последний момент про нее вспомнила, а город позади остался. Да и с кустарниками на великой равнине беда прямо. Болеет. Шепотом призналась я, как будто по секрету. Тролль недоверчиво покосился на нее, на меня, подался чуть назад. Болеть не положено. Гулко заявил он после минутного раздумья. Я мысленно ч е р т ы х н у л а с ь незаметно постучала ногтем по древку. Сухая крапива шелестом затрепетала. Ей уже лучше. Заверила я, делая честные глаза. Голосом воздействовать не решилась. Каменюки вроде как маги не восприимчивы. Надеюсь, что квандю р это не относится. Второго тролля судьба метлы волновала не в п р и м е р меньше. Сдаст нахоз инвентарь, а сама нормальную получит. Удивительно радушно произнес он и распахнув одной рукой тяжеленные ворота, наклонился ко мне ближе и прорал прямо в ухо, как для глухой. Не волнуйся, совет бесплатный, ведьмочка. Еуродивым и так тяжело приходится. Удачи, первокурсница. Первокурсницей я была уже давно, и пятикурсницей, и аспиранткой даже. И с удовольствием оставалась бы дальше в Академии Дружбы Тёмных народов, но с преподаванием как-то не сложилось. Бесят меня а д е п т ы терпения не хватает, рука так и тянется им шею свернуть. Чтобы вместо тупых вопросов хоть раз попробовали сами учебник открыть, а еще лучше, открыв, прочитать пару строк. Наш декан говорил, что я слишком требовательная и нетерпимая, но со временем я привыкну. Все равно ушла от греха подальше. Как раз после того, как на практическом занятии один долба ящер, испугавшись внезапно вынырнувшей из воды любопытной болотницы, превратил ту в лягушку, всю группу в пиявок, а меня в выдру. На что я особенно обиделась. Досталось всем. Болотнику за то, что ж е н упустил за арендованную на время занятий территорию. Болотнице я чуть л а п ь ее ластоногие не поотрывала, чтобы в истинном виде больше перед неподготовленными адептами не появлялась. Тонкий радостно о с к а л е н н ы й рот, наполненный острыми зубами, желтые мутные глаза на выкоте и покрытая слизью оливковая кожа. В общем, т а еще к р а с а в и ш н а Не понять мне вкусов истинных жителей Тресин, и не только мне. Горе адепт с перепугу его тоже не оценил. Его самого, я кстати, просто швырнула в портал, ведущий прямиком в деканат. От переизбытка эмоций зачерпнув вместе с ним изрядное количество тухлой воды с болотной жижей. Слишком велик был соблазн с хрустом переломить шейные позвонки юноше, а декан у нас терпеливый, пусть сам разбирается, зато не убьет. От терпеливого декана мне тоже досталось официальный выговор и н е о ф и ц и а л ь н а я но очень н у д н а я нотация. В общем, поняла я, что не м о ё это все. Распрощалась с академией и всем этим учебным кипишем. Радостно вдохнула свежий, не наполненный искрами неудавшихся заклинаний воздух и принялась зарабатывать себе на жизнь. Чем? А чем умела и чем нравилась. Так уж получилось, что закончила я болотный факультет. где помимо создания Топи, Мари и т р я с и н и грязевых Гулемов научилась варить яды, защитные мази и восстанавливающие э л и к с и р ы Научиться-то научилась, клиентов заимела постоянных, ингредиентов редких набрала целый воз и была вполне счастлива целых полгода. А потом, бах, докатились дурацкие законы и до нашего царства и прикрыли лавочку. Нет лицензии, нет работы. Диплом есть, а лицензии на производство составов нет. з е л ь е в а р е н ь е предмет непрофилирующий. Я в основном сама изучала, частенько по ночам и в ущерб болотоведению. Кто ж знал, что алхимия мне так понравится? А зелья лучше в е д ь м и н с к и х получаться будут. Знала бы, на другой факультет поступила. Но ничего, я девочка упорная. Лавку забрали, я лучше открою, я же талантливая. Будет вам лицензия. в т о р о е выше, пожалуйста. Еще и экстерном сдам. Годика за три максимум, а то за год. Только вот закончи в и д о в с к о й факультет. Что? Я не ведьма. Так я никому об этом не скажу. Юркнула в открывшуюся дверь, словно каменные стражники могли вдруг передумать и захлопнуть ее перед моим носом, и быстрым шагом пошла по извилистой тропинке, вдоль которой возвышались исполинские сосны. Шпиль академии маняще сверкал издалека. Уж никак я не думала, что на единственной развилке смогу выбрать не то ответвление. Но через некоторое время вышла не главному корпусу, как ожидала, а на каменистый берег озера. Красивого озера, такого красивого и чистого, что у меня п р и в ы к ш и й к зловонным болотам невольно перехватило дыхание. Ух! Не сдержала я эмоций и, стиснув метлу крепче, подошла к самому краю. Совсем не жалею, что меня занесло именно сюда. Ровная гладь отражала немного затянутое кучевыми облаками ярко-голубое небо, по кромке зеленили кустарники, а чуть увлажненный воздух показался таким, таким, что не надышаться никак. Я присела на корточки, опустила руку, зачерпнув пригоршню воды, теплая. Как оказалось, здесь я не одна. Резко поднялась, увидев в отражении позади себя смазанное движение. Обернулась. Прямо передо мной стояла девочка около пяти лет на вид, выражение лица серьезное. Она носит темные очки, совсем не по погоде, ведь день, то не сказать, чтобы солнечный. Привет. Мирно поздоровалась я, наклонившись к ней. Ты заблудилась? Нет. Но ну что еще может делать маленькая девочка в стенах академии зла? Да еще и одна. Девочка не ответила, лишь склонила голову набок, задумчиво меня разглядывая. Тетя, ты кто? решилась она спросить. Ведьма, не без гордости ответила я в очередной раз, порадовавшись, что удалось проникнуть на территорию. Вообще-то ведьма красивые. с у п р ё к о м заявила она и взялась маленькими пальчиками за душкочков. у Я даже опешила. Вообще-то обычно я тоже ничего. Кто бы знал, какого труда, а если честно, силы воли. Мне стоило выкрасить свои белоснежные платиновые волосы в рыжий, в хороший такой рыжий цвет, чтоб все ведьмы от зависти подохли, да сметел своих посваливались, а в кудре их превратить, такие, чтоб ого-го, они же не вьются совсем. Шляпка, правда, подкачала, остроконечная, черная, но немного выцветшая, да и поля обвисли. Старенькая шляпка, если честно, ну уж какую нашла. Наши ведьмы не очень-то любят со своими вещами расставаться, да и вообще вредные они. И н о с а т ы е все как одна. Одну только не н о с а т у ю знаю, но это скорее исключение из правил. Так что носик я себе на всякий случай немного нарастила и брови свои бледные подвела. И перед самыми воротами к а п л и в глаза закапала, чтоб слегка вытянутый зрачок скрыть. Правда, они от этого покраснели и один косить начал. Но ничего, это пройдет через часик. А вот платье. Пришлось сознательно испортить, п р и п о р о ш и в его пылью дорог и надорвав на краю подол. Я же ити по пешком всю равнину прошла, как положено а д е п т а м а не воспользовалась порталом, который в такую даль только дядюшка и смог открыть. И вот смотрю я на свое отражение в темных стеклах м а л я в к и н ы х очков и понимаю, что н а р о щ е н н ы й нос почему-то повел о в сторону и странно изогнула, роскошные кудри стали совсем не роскошными, о б в и с л и с путанными сосульками. Еще и песок налип, и ощущение такое возникло, что я очень даже напоминаю сейчас собственное метлу. Неизвестно еще, кто лучше выглядит. Вот ты д о б и щ ш ь о Аля, нельзя! Раздался звонкий голос. Светловолосый мальчишка подбежал к нам, схватил девчонку за руку, не позволяя ей снять очки. Нельзя, мама опять ругаться будет. Настовительно произнес он, капризно н а д у в ш и й губки девочки. А я маме не скажу, только папе. Бесхитростно ответила она и снова потянулась к очкам, перебарывая его руку. Похвастаюсь, а попрошу, может, в комнате разрешит оставить? Смотри, какой нос удобный, одежду можно будет вешать. н а щ у п а л а н о с Да уж, с ним точно надо что-то делать. Жалко, д о л ь ш е делала, чем носила. Произнесла заклинание отмены и вернулся ко мне мой носик, прямой, аккуратный и маленький. А Девочка заметно расстроилась и приуныла, но борьбу не прекратила, продолжая т я н у т ь с я к к ч к а м и конюче, что подпустили. Мальчик удержал ее за з а п я с т ь е проигнорировав упорное барахтанье. Все-таки старше на пару лет, сильнее. Шли бы вы своей дорогой лучше, посоветовал он на редко серьезно, не обращая внимания на обиженную ф и з и о н о м и ю малышки и не менее обиженное пыхтение. Вас утащить я точно не смогу. Вчера гнома-то еле докатил, и т о к у сок бороды откололся, так что мне тоже влетело. А ей все мало, не наиграется никак в кукол. Сестренка, с улыбкой поняла я, заметив их сходство, несмотря на то, что мальчик был светлый и зеленоглазый, а девочка темненькая, с пышными ведьминскими кудрями. Неосознанно провела рукой по собственным паклям. Куда бы спрятать их, чтобы не позориться? А вот кое-что не поняла. Так. А зачем вы меня куда-то тащить собрались? Мальчик посмотрел на меня как на дуру. Потому что ни одна каменная статуя при мне сама еще не ушла, а мама нам зелье оживляющее не дает, говорит совсем обнаглеем, и вообще оно у нее уже кончается. о ц е н и в а ю щ е взглянула на девочку, на темные стекла очков, на напряженно держащего ее руку мальчика. Блин, Василиска, самая настоящая! Это же редкость какая! Восхищение редким видом уступило место сознанию, негодованию и немного испугу. Это она меня же задохнулась, представив, как каменную меня Катя то вниз по склону, отбивая руки или ноги, а попадающиеся на пути валуны. А ты в качестве мебели используют, если уцелею после подобной транспортировки. у ш и оборву, пригрозила я пальцем. Вдруг в буквальном смысле. Из под земли появился огромный лохматый пес, з е л е н о й шерстью, отряхнулся, разбрасывая комья земли в разные стороны. Пошла вон, он, деток! Меланхолично сообщил он мне, зевнув и добавил: не то с о ж р у вместе с ушами. Даже обрывать не с т а н у Гренпис! Прикрикнул на него мальчик. Как тебе не стыдно! Никак не стыдно, Ленив, ответил пес. Совсем никак. А что? Нельзя говорить, пошла вон, это невежливо. Укоризненно посмотрел на него маленький джентльмен. Надо говорить, уйдите вон. Она же женщина и незнакомая. Пес повернулся ко мне и медленно по слогам произнес: Уйдите вон, незнакомая женщина, а то сожру. Ну вот еще, не хватало, чтобы всякая нечисть мне угрожала. Фыркнула я, не впечатлившись. Возможность превратиться в камень была намного неприятнее. Я не н е ч и с т ь возмутил с я п е с Я порождение магии земли. Я и говорю н е ч и с т ь Разъявил он пасть. Бумс, огрела его по голове с в о е й п а л к о й которая сразу покрылась мухом, кусачим мхом. Позеленевшую метлу пришлось откинуть в сторону. Следом полетела шляпка, затем один спонтанный башмачок, потом другой, потом рукава закатала готовясь к рукопашке. Пёс угрожающе фыркнул и ударил лапы по земле. Понеслись вперед лианы, гибкие, быстрые, как змеи. Им ли со м н а тягаться в ловкости? Завязала их трепыхающимся узлом в считанные секунды. Покосилась на детишек. Сидят такие наглые на в а л у н е щелкают орешки, с удовольствием за битвой наблюдают. А где писки, визги, слезы? Собачка не ешь тетю! Неправильные дети. Пёс уже поступил крайне подло, потому что нападение сзади я никак не ожидала. Гибкие зеленые побеги, пробив почву позади меня, в два счета опутали за пять с я щ и колодки, лишая возможности пошевелиться. Вот зараза т р а в я н н а я Да что б тебя в желудке переварили! Дёрнувшись пару раз, поняла, что так просто мне не выбраться. А самодовольная улыбочка пса выводила из себя похлеще связанных рук. Так значит? Ну потом не обижайся. Остаётся только сделать вид, что смирилась. Слушай, порождение, какая ты хреновая из тебя, Нянька! п о с е т о в а л а я, заметив, как мальчик ставит четыре орешка против двух, что я проиграю. Не Нянька, а телохранитель. Поправил пес, проследив за моим взглядом. Он ставкой остался доволен. Знаешь, сколько на их уши желающих. Догадываюсь. Миролюбиво кивнула я и пошевелила пальцами, незаметно отправляя заклинание по кромке берега. Вспучилось озеро, поднялась одна бурлящая грязь, вырастая на глазах. Двинулся вперед грязевой голем, с каждым шагом обретая более четкие очертания. Вот тьма. Видимо, я слишком сильно хотела, чтобы т р а в я н о г о пса сожрали. Потому что Голем вышел из воды, приобрел форму коровы и методично начал жевать зеленый хвост. Почувствовав неладное, пес медленно обернулся. Детишки же лишь поменяли ставки. Выплюнь, приказала я. Слишком буквально. В морду удивленного пса тут же прилетел комок грязи с налипшими зелеными шерстинками. Угораздило же создать корова. Тоже мне беспроигрышное оружие. Забодай его. Пришло в голову в тот самый момент, как разозлившийся пес замахнулся на травоядного и меланхоличного Голема лапой. Нет, рога из грязи никуда не годятся. Брызги даже до меня долетели, а оскорбленный и уже без руги Голем, замычав, перешел в наступление всем мощным телом. Пш, Алька, сваливаем! Шепот мальчишки, расовывающего остатки орешков по карманам, прозвучал издевательски, потому что я бы тоже с радостью свалила отсюда. Пёс с у п о я н и е м бил когтистыми лапами по г о л е м у расшвыривая ошметки во все стороны. Корова упорно надвигалась, намереваясь похоронить животное под собой, придавив его всей массой. Очередная порция холодной грязи приземлилась на моей щеке. Брр, а я даже утереться не могу, связанная. Эй, шикнула в догонку убегающей парочке. Мелкота, меня освободите. Оглянулись вдвоем, оценили. И также вдвоем продолжили побег, прикрываясь от летящих в разные стороны грязных брызг и больше не оглядываясь. Не то, чтобы я кровожадная, но зря не так. Капли грязи вновь окропили лицо. Все, это была плохая идея. Хватит с меня големов. Щелчок пальцев и коровий голем прекратил свое существование. Нет, к сожалению, не развеялся, а лопнув окатив весь берег своим содержимым. Пёс чуть не захлебнулся, поскользнувшись на разъехавшихся лапах. Я сама стала похожа на Голема, только гораздо злея. А мелюзга, в з я в ш с ь за руки, все-таки успела смыться. Грязь с текала по зеленой шерсти, на ухе повисла какая-то водоросль. Пёс угрожающе повернулся ко мне, но секунду спустя з а л у л ы б а л с я к л ы к а с т о й пастью, хмыкнул. Ну да, и до этого красотой не ослепляла, а сейчас то еще зрелище, даже нечисть эта травоядная прониклась. Тьфу! выплюнула я, набившуюся в рот жижу. Не думай, что сдаюсь. Пёс поморщился. Гадкая у тебя магия. Ты к и к и м о р а болотная, что ли? Оценивающе взглянул он на меня. Так вроде не похоже. Какая еще к и к и м о р а Ведьма я, ведьма. Не видно, что ли? Ну, так. Пробубнил пёс. Ведьмы вроде не умеют големов-то. Что-то н е ч с т ь больно сообразительная попалась, и общительная. На факультативы ходила, на д о м з а н я т и я Я еще Мавок призвать могу. С вызовом скинула я подбородок. С пиявками, хочешь? Наших-то. Сомнением ответил пёс. Они ленивые, не придут. Отряхнулся по собачье. На лбу пса распустился белый цветочек. Ромашка, кажется. Из ила удобрение неплохое. Заметил он, скосив глаза к верху. Не разделила оптимизма, зато средство для укладки некодышное. Может, отпустишь уже? Охранять-то больше некого. Тут оглянулся, меланхолично пожал плечами. Видимо, они в первый раз избегают подопечные. Шляпу только свою выбрось, не носят здесь ведьму шляп. Посоветовал он. Ага, так ей п о в е р и л а Отмывались в озере мы вместе. Осушилась я уже одна, потому что Гринпис с ворчанием опять нарываются, провалился сквозь землю. А ничего такой песик, преданный. Распустившиеся волосы странного оттенка пришлось прятать под шляпу, которая после полоскания в озере стала выглядеть еще более жалко. Все равно не выкину. С такой прической она для меня теперь предмет первой необходимости. Задрала повыше нос и направилась к самой академии. Вблизи здание главного корпуса казалось куда массивнее, величественно уходя ввысь. Хоть перспектива провести здесь пять лет, грызя гранит науки и не прибавляла хорошего настроения, но не оценить цветущие деревья под вытянутыми окнами, уютные лавочки и радостно журчащий фонтан я не смогла. Ни зеленого тумана, ни бурлящей жижи под каменными плитами, выполняющими роль тропинок. Красотища. Вокруг сновали адепты. в меньшем количестве, чем в моей родной академии, но такие же шумные и п р у щ и и на пролом. С ног не сбивали и ладно. Замерла, вдыхая чуть сладковатый воздух, осмотрелась, вновь привыкая к учебной суете чужой и незнакомой. И заозиралась, услышав подозрительный писк, на который никто почему-то не обращал внимания. О, а вот и источник. Два адепта в черных кожаных куртках тащили за хвост упитанных белых крыс. Крысы вырывались и орали вполне человеческими, но крайне песклявыми голосами. Опустите! Вижала одна с у ч а я короткими лапками. Вы еще пожалеете, что связались. Я смерть, я тьма, я зло. в е р е щ а л а вторая. Я страх, я ужас. Один из адептов остановился, поднял крысу на уровень своего лица, посмотрел в ее красные глаза и серьезно сообщил: "Ты". Неудачный эксперимент, неудачный и очень жирный эксперимент. Столько лет на халяву ели вместо того, чтобы быть уничтоженными. Я буду жаловаться. з в и з г н у л эксперимент. Ведьми. Поддакнул второй. Она нас уже спасала и кормила. Я на дикана скажет, а он вас порвет. р а с х о х о т а л и с ь крысы. р а з у м е е т а л и с ь усмехнулись адепты. Спорим на твой хвост, что он нам стипендию добавит. к р ы с я т к а схватилась двумя лапками сначала за сердце, потом за хвост, за ту его часть, до которой смогла дотянуться. А парни, рассмеявшись, продолжили свой путь, размахивая зверюшками. Это унизительно! Панура вздохнула одна крыса, вися вниз головой. Отпустите! Принялась снова визжать вторая. Да я, да я вас, вы, вы! Мы все умрем, подсказали адепты. В мучениях, пообещала крыса. От безысходности не иначе, бедняжка. Нет, но ну разве можно издеваться над беззащитными животными? Стойте! Окликнула я удаляющихся быстрым шагом адептов. Они остановились, с интересом посмотрели на меня. А что вы хотите с ними сделать? Подойдя ближе, спросила я. Ликвидировать. С готовностью ответил парень. Они опасные? Сомнением скосила я глаза на жирные белые тушки, болтающиеся в руках адептов. Очень, гордо ответила одна крыса. Вторая и з о г н у л а с ь и с трудом дотянувшись дала тощий лбан. Они неизученные, с холодным спокойствием уточнил адепт. Собственность факультета. Поменяемся, импульсивно предложила я. Так оценивающие на меня давно не смотрели, причем все, и адепты, и заткнувшиеся крысы. Ну что? С легким разочарованием спросил парень, не найдя в моей персоне ничего примечательного, да и ценного тоже. Смотря с какого вы факультета, ответила вопросом на вопрос. Если уж предлагать что-то, так наверняка. Чувствую, второго шанса не будет, с е р ь е з н ы и больнапарни. Контроля за магическими воздействиями. Напыщено прозвучало в ответ. Нет, я, конечно, не к и к и м о р а но жаба внутри ощутимо попыталась меня придушить. Этим, что попало, не в Париж. А жаль, а очень-очень жаль. Но погрустневших крысы жаль чуточку больше. Поэтому, скрипя зубами от жадности, полезла в п о т а й н ы й карман в складках платья. Под заинтересованными взглядами достала артефакт и вытянула вперед руку, не разжимая кулак. Осколок магического зеркала. Настроены н й уже. Стоит взглянуть и перенесетесь в зыбкую топь. И пусть не жалуются, что я не предупреждала. Сама там сколько раз компоненты для зелий добывала. То кислот н о с л и с ь ужастых улиток, то слюну уже бокрыла, то вообще пиявок о т л а в л и в а л а Они там крупные, на случай, если кровь чью-нибудь добыть надо. Эх, надеюсь, это того стоит. Глаза адептов загорелись. Еще бы. Там и ф л о р ы и фауна уникальные. Только природа такова, что вглубь своим ходом только е д и н и ц ы могут проникнуть, точнее, живьем дойти. А материала для любой курсовой тема просто. Давай. Две руки метнулись ко мне одновременно. Э, нет. Покачала я головой, пальцем указав на г о л о в в о с т ы х жертв несправедливого отношения. Крыса вперед. Адепты переглянулись. Да забирай. Невежливо швырнули ставших не особенно нужными грызунов прямо за хвост, прямо в меня. т е п е р е курвыкнулись и крепко вцепились в подол платья. Только тогда я разжала руку, предварительно зажмурившись. Стекло тихонько звякнуло о мостовую. И тишина. Я выдержала еще пару секунд, достаточно для того, чтобы осколок вернулся в ту руку, что держала его последний. Надеюсь, парни не зашвырнуло в разные стороны, иначе одному из них придется плохо. И только тогда открыла глаза. Крысы тем временем ловко забирались по моей одежде. Одна уселась на одном плече, вторая на другом. Тяжелые, видать, действительно не голодали. Я Рики. Весело представилась одна. А я Тики. Представилась вторая и галантно протянула мне лапку, которую я пожала в ответном приветствии. Вы мальчики? Поинтересовалась я. Я мужчина, возмущенно уточнил Рики. А я девушка, обиженно заявила Тики. Разве незаметно? Вообще-то ни с к о л е ч к о незаметно, и я совсем не знаю, как буду их различать. Но сейчас меня волновал несколько другой вопрос. Так, напряглась я. Сладкая парочка, а вы тут у меня размножаться не собираетесь? Крысы оценивающе посмотрели друг на друга, презрительно наморщили носы и дружно ответили: н е Присела на бортик фонтана, чтобы собраться с мыслями, задумчиво огладила складки на платье. Вот ведь в деканат еще не попала, жилье м н е о п р е д е л и л а с ь а уже спина грызами обзавелась. Берт! взглизнул Рики и Литеки. Хрен их разберешь! х в о с т о м у указав куда-то в сторону. У этого не выкупишь, опять в клетку посадит. проследила, куда крыс показывает, а там двое мужчин уверенным шагом спускались по ступенькам, оживленно о чем-то переговариваясь. Один приземистый, широко к о с н ы й грудь броней обтянута, глаза желтым сверкают, сразу видно зверюга. Второй повыше в черной безрукавке, от запястья до самых локтей металлические напульсники с выгравированными сложными узорами. Волосы на концах чуть завиваются, кокетливо так. Красавец мужчина. Поймал мой взгляд, губы насмешливо дрогнули. Меня от этой улыбки передёрнуло, я чуть фонтан не свалилась, разглядев его внимательнее. Темный маг, думаю, т ы любуюсь. Терпеть их не могу. Зато сомнений не осталось, кого из двоих так боятся мои новые питомцы. ж в а д е р сюда идет! Заверещала вторая. Прячь нас! Еще больше уверилась в своей неприязни к темным магам. Мало того, что женщин беременными бросают, т а к еще и над слабыми издеваются. Чего еще от них ожидать, кроме предательства и жестокости, м е р з к и е л и ч н о с т и п р е з р и т е л ь н о наморщила нос и отвернулась. Не хватало еще пялиться на темных. Потом глаза и т е м ы т ь придется. Пора крысяток спасать. Куда их спрятать-то только? Сорвала с головы шляпу, высохшие и уже совсем посветлевшие волосы мягко рассыпались по плечам, прикрывая беглецов от чужих взглядов. Шаг, еще шаг. Не оглядываюсь, чувствую, приближаются, слышу басовитые голоса. Крысы запаниковали, заметались из стороны в сторону. Да прячьтесь уже! Шикнула я, подгоняя и поудобнее расправила перевернутую шляпу, чтобы зверята нырнули внутрь. Любезно предоставленное убежище очень нелюбезно проигнорировали, запрыгнув мне прямо в декольте. Я от неожиданности взвизгнула, позорно так, п о д е в и ч и совсем. Шляпка полетела в воду, а я не раздумывая за ней. Из глубины фонтана стремительно вынырнула рыбюшка и свод такенами к л ы к а м и Ляск! Пол шляпы мне отяпала скотина. Да я тебе за талию как дернули обратно, адептка! Вы и не обкусанная очень хорошенькая. Раздался над д ухом смешливый голос. А зубатка, пускай поголодает. д о с е с си и еще далеко. Понимаю приметы и все такое. Какое такое? Я возмущенно дернулась, развернувшись в кольце чужих рук, замахнулась на нежданного спасителя. Кстати, а от кого он меня спасал? Вдох застрял где-то на полпути. Темный, тот самый. Два одинаково пораженных взгляда схлестнулись между собой. Только мой через секунду наполнился злостью, а Мак едва успел схватить меня за запястье, с восхищением взирая на лязгущую зубами рыбину, которой я на него замахнулась. О, прямо за жабры! Недоверчиво уставился он на мою добычу, не торопясь не выпускать из захвата мою руку, не расслабить свое, до сих пор нагло обхватывающую меня за талию. Вот так реакция. Шли бы вы, крайне любезно прошепела я. Путем д а л ь н и м О, я сегодня тактична до невозможности, ибо послать мне его хотелось гораздо дальше и гораздо конкретнее. Я вам даже рыбку подарю. Миролюбиво предложила я и ткнула ее прямо в его лицо. л я с к прямо как будто металл об металл. Жаль, не дотянулась. Меня молча подволокли обратно к фонтану. Покусанная шляпа одиноко п л а в а л а в воде, колыхаясь на волнах. Остальные рыбки держались от нее на почтительном расстоянии и выпучив глаза настороженно смотрели на нас. Что, носить это будете? Недоверчиво взглянул на меня мужчина. Губы сжала, но взгляд не отвела и ответом не удостоила. Буду не буду. Не его это дело вообще. Маг переглянулся через край двумя пальцами, подхватив огрызок шляпы и с довольно брызгливым видом положил его на бортик. Отпустите, п о т р е б о в а л а я, так как операцию по спасению шляпы провели не в ы п у с к а е мою руку, зажатой на ней рыбиной. Рыбина била хвостом, щелкала зубами и, кажется, плавником у г р о ж а ю щ е провела пару раз себе по горлу, обещая отомстить. Да, конечно, покладисто пробормотал он, но... Ничего не изменилось. У меня рука затекла. Не люблю повышать голос, но приходится, потому что когда меня игнорируют, я тоже не люблю. С мужчиной было что-то не так. В глаза он мне больше не смотрел, смотрел ниже, с крайне растерянным выражением лица и вообще, судя по направлению взгляда, заслуживал нехилую пощечину, ибо это выходило за все рамки приличия. Я от возмущения вдохнула побольше воздуха. У вас это грудь шевелится? Задумчиво произнес темный. Я а ж поперхнулась от неожиданности и тоже медленно опустила взгляд на предмет обсуждения. И правда шевелится, причем явно и в размере увеличилась так раза в два. Конспираторы, блин, хвастатые. Но они-то ладно, ж и в о т н ы е им простительно. А этот, этот-то что в моем декальте забыл? Подняла вмика з а в е р е в ш и й взгляд на мага. О н и х р е н смотреть, моя грудь. А если раньше она только шевелилась, то теперь еще и еще к о ч е т с я Крысы, решив, что их раскрыли, начали зарываться глубже. А -а -а -а! Не спорю, ни с одним из пунктов. Кивнул мужчина. Но согласитесь, это как-то странно. Может, вам помощь нужна? Нужна. Прошептела я и з н е м о г а ю щ е котки, но с т о и ч е с к и д е р ж а л и ц о непроницаемым, а спину прямо. Еще с е к у н д ы издевательств, сама выловлю беглецов за хвост и лично сдам магу. В чем? Ну вот же зануда, свалился на мою голову. В дрессировке. Не выдержала я, свободной ладонью долбанув по кому-то самой щекотливой шерстью и лапками, точнее по правой груди. Раздался сдавленный писк. Попала. Надеюсь, кроме меня, это никто не слышал. Зря. Макс в ы р о с ш и м и каким-то явно исследовательским интересом наклонил голову на бок. Метод кнута и пряника. Ага. Только вместо пряника лучше использовать сыр. А кнута, между прочим, б е с тыжи темный заслуживает гораздо больше. Да хватит пялиться уже! Возмутилась я. м а к как-то слишком п о к о р н о отвернулся, устремив взгляд в даль. Правда, через секунду повернулся обратно. Это невозможно, констатировал он с неподдельной печалью в голосе. Меня прямо таки одолевает любопытство. Я не смогу дальше жить, не узнав, что там происходит. Тогда можете п о м е р е т ь прямо здесь, и я пойду. Миролюбиво предложила компромисс. Компромисс его не вдохновил. Начинать знакомство с чьей-то смертью не самая хорошая идея, укоризненно произнес он. Начинать знакомство с темными магами – вообще идеи хуже некуда, и в мои планы не входило. Ну куда д е в а т ь с я к о л д о в с к и е земли – это тебе не царство змей, здесь их полно. Я не прониклась укором и хмыкнула, а он спокойно продолжил: «Ну, видимо, придется». Что? Даже моргнула р а с т е р я н о Это угроза или к вам приближается инфаркт? Уточнила на всякий случай, потому что признаков недомогания у Мага заметно не было. А Жаль. Просто констатация факта. Равнодушно пожал плечами мужчина. Возможно, вас это удивит, но рыбы на воздухе гибнут. А конкретно эта особь в Академии дольше меня живет. Равиетет, можно сказать. И ректор этих зубаток жесть, как любит. Задохлый экземпляр точно не похвалит. При слове ректор сработал многолетний рефлекс, и рука крепко стискивающая жабры р а ж а л а с ь само собой. Темный цапл, падающую рыбину за хвост, зашвырнул ее подальше фонтан, а меня подхватил одной рукой за талию и ловким движением переместил от края подальше. Подходить ближе не советую. Садиться на бортик теперь тоже. Рискуешь остаться без. Он многозначительно взглянул на мою плотненькую ф и л е й н у ю часть. В карих глазах зажегся любопытный огонек, и я, кажется, знаю, о чем он подумал. «А... Нет, ну неужели у него хватит наглости поинтересоваться вслух? Нет, даже и не смотрите. Грозно опередила я его, потому что по выражению лица поняла, хватит и еще как. Что нет? н е в и н н о переспросил он, зато хоть в глаза стал смотреть. Ничего у меня больше нигде не шевелится. в ы п а л и л а я, ощущая с е б е при этом крайне странно. Спасибо за предупреждение. Буду иметь в виду. Подчеркнуто вежливо поблагодарил Мак, сдерживая улыбку. Почувствовала себя дёдкой окончательно, ибо прозвучало это не только издевательски, но и многообещающе. Резко развернулась, собираясь позорно удрать из-под этого насмешливого пытливого взгляда. И в темя шилось в того мужлана, с которым темный и вышел из академии. з в я к лбом о броню, аж и с к р ы из глаз. Куда ломанулось-то? Больно. Пока я шипением прижимала к пострадавшей части ладошку, меня за плечи повернули к себе, наклонились ближе, отвели мою руку в сторону, рассматривая, насколько серьёзная травма. Заботливого тона ещё не хватало. И от кого? От этого темного? Берт. Ну нельзя же так бесшумно со спинок девушкам подкрадываться. Безлобно п о ж у р и л он напарника. А я виноват что ли? Что тебя уже не только твои, чужие ведьмы шарахаются. Ворчливо пробасил тот. Кажется, от одного только этого голоса крысу п а л и в о б м о р о к мгновенно прекратив свое шебуршание. Лишь бы не сдохли от страха. Любитель ведьм, значит. И судя по всему, у него их не одна штука. Кабелина темная, типичный представитель. Холодненько г о бы приложить. ш и ш а к наливается. Вынесла Кабелина неудивительно вердикт, небрежно погладив место удара большим пальцем. Я нервно дернулась и моментально отстранила от своего лица чужую руку. Пусть спасибо скажет, что не заклинанием шмякнула. Ну вот, хохотнул мужлан, судя по желто-зеленому от б л е с к у глаз оборотень. Девка еще освоиться на новом месте не успела, а ты ее уже зашугал. Зашугал? Не успела? Тихо, то ли повторил, то ли переспросил темный, как-то по новому на меня взглянув. Хм. И правда, что-то не припомню ни у кого такую форму. О, он наконец-то переключил свое внимание на мое платье, а не на то, что оно скрывает. А холодненького бы действительно приложить. Ква! Недовольно вякнула лягушка, внезапно появившаяся в моей руке. Я мрачно посмотрела на гостью. Да уж, болотный факультет не прошел даром. Заклинание вызова срабатывает автоматически. Ква! Еще больше возмущенно заверещала она, когда ее без ц е р е м о н н о схватили за заднюю лапу и бросили в ближайший куст, а мне к лбу приложили какой-то п я т а к от которого тут же разбежались морозные узоры, покалывая кожу. Так-то лучше. Одобрительно пробормотал маг. Э, верните л я г у х у Возмутилась я. Но с монеткой на лбу и правда гораздо лучше, чем с лягушкой. Чего это? Почему-то вместе переспросили мужчины. Она не местная. Ты тоже. Привел неоспоримый аргумент оборотень. Ну и ладно, не хотят ловить, пусть не удивляются, когда через пару лет ее выводок начнет горлопанить матерные песни под их же окнами. Певучая лягушка почему-то м а т е р н о й всегда громче других и с особым удовольствием исполняет. К тому же исключительно по ночам. А когда в о з м у щ е н н ы е жильцы начинают ее гнать прочь, еще и репертуар пополняет, ловко маневрируя между летящими тапками. Приемная комиссия начнет свою работу только завтра. Задумчиво заметил темный. Рано пришли. Сегодня вас никуда не возьмут. Меня? Ха, он меня плохо знает. Меня возьмут и именно сегодня, так как в моих планах было обойти эту самую приемную комиссию стороной, поговорив с деканом Ведовского, тета-тет. Я все-таки р и с к ну пробиться сегодня. Улыбнулась обворожительно настолько, насколько смогла. Главное не убиться. м а г и с т р к а л а х и н сегодня не в духе. У него преподаватель в декрет ушла, и в честь этого несанкционированный шабаш устраивает. хрипло посмеиваясь предупредил Берт. Так праздник же радоваться надо. Неподдельно удивилась я. в е д ь м ы т о как раз и радуются. А вот магистр прикидывает, сколько после этого шабаша замуж соберутся и кем он будет дыры в расписании закрывать, когда они тоже в декрет с в а л я т Все так же посмеиваясь пояснил он. О, задумчиво протянула я. А с чего он решил, что соберутся? Так п р и в о р о т н ы м и зельями на всю академию воняет. В лабораторный корпус заходить страшно. Вот так зайдешь нормальным и холостым, вдохнешь поглубже и выйдешь летящим на крыльях любви придурком, пускающим розовые сопли. Да? И чего они так р а с т о р а л и с ь вдруг? Сложив на груди руки, мрачно поинтересовался м а г Ревнуешь что ли? Басовито хохотнул Оборотень. Темный лишь саркастично приподнял бровь. Эх, Берт, жестокая шкура. А как же мужская солидарность? Тот равнодушно отмахнулся. Да ладно, змеюк не жалко. Не нашинские же, пускай сами расхлебывают. Не жалко, значит. А мне жалко, а мне очень даже жалко своих соплеменников. И хоть конкретно против видим я ничего не имею, но пусть честным путем мужиков завоевывают. А Далеко лабораторный корпус. Невина поинтересовалась я, подхватывая с земли с а м о п а л ь н у ю метлу, с которой целых полчаса на берегу отскребала кусачий мух. Не совалась бы т ы т уда девонька. Неожиданно ласково проговорил Берт, положив мне руку на плечо. Там такой ажотаж. и Со стороны мужа все двадцать братьев приезжают и все п р и р е г а л и их. Иностранцы из царства змей пожаловали. Матеры и ведьмы в тебе конкурентку п о ч у ю т Все. Пиши, пропала. Что п р о п а л о Заторможенно переспросила я, потому что в глазах у оборотня разгорелся необычный красный огонек, завораживающий, танцующий. Ты пропала. с у м о ч к о й с тобой точно не поделится. Жестоко отрезал он, взглянув поверх моей головы. Тон резко изменился. Арн, что за херня с полигоном? Все одновременно обернулись и вдалеке я увидела сияющий купол. Красный с разбегающимися по поверхности молниями, который подрагивая увеличивался, надувался, как мыльный пузырь, готовый вот-вот лопнуть. Учитывая, что сейчас время совместной тренировки вампиров с некромантами, даже боюсь представить. Нахмурился темный. Мало им драки было неделю назад. Но ну пошли, посмотрим, кто кого. Предвкушающий, п о т и р а я запястье, предложил Берт. Ставлю на некромантов. Мужчины даже не кивнув мне на прощание, двинулись в сторону пульсирующего купола. Чего это? Я тоже на д о х л я к о в ставить не собираюсь. Возмутился оборотень. Спят в гробах, они закапываются. Неправильно это. Мертвым среди живых ходить. Да, чувствую, любят тут вампиров. Хотя змей, как я поняла, тоже не жалуют. Темный вдруг престановил свой решительный шаг, оглянулся. Вы все же р а з б е р и т е с ь Сделал паузу, многозначительно взглянув на собственный б е с т с методами дрессировки. А то не у всех мужчин нервы крепкие, могут и в обморок упасть. Вы еще раз посмотрите, тоже в обморок упадете. Я демонстративно перехватила черенок метлы поудобнее, делая вид, что замахиваюсь. Да я насмотрелся. Нахально ответил он и, махнув мне на прощание, быстрым шагом догнал оборотня. более не оглядываясь, дождавшись, пока два силуэта пройдут сквозь магическую преграду потрескивающего купола, я за хвост выудила сначала Рики, потом Тики, которые усиленно продолжали притворяться дохлыми. Сейчас фонтанки ну к зубаткам, пригрозила я. Сладкая парочка тут же ожила, забралась на плечи. В д е к а н а т собой не возьму, предупредила я. Попаситесь где-нибудь сами. Как это Пискнули они. Столовая ловушь? В смысле, мы тебе с поступлением поможем в знак благодарности? Я сомнением взглянула на неуверенные мордочки, на важно растопыренные усики, на честно поблескивающие красные глаза. Давайте договоримся, что помогать вы мне не будете. Не хотите оставаться одни? Милости прошу. Я второй раз за день любезно развернула перед ними шляпу. р и к и недовольно пошевелил носом. т и н и воняет и старостью, то есть древностью. А это что? п л е с е н ь т и к и молча столкнул собрата в шляпу, отряхнул а лапки и с достоинством спустилась в предоставленное убежище сама. Кажется, у меня появился любимчик.